Сладостные печали, вымышленная жизнь. Началось это как кукольный домик. Миниатюрные жилища из дерева, клея и краски. Дотошно выполненные с целью воссоздать настоящие жилища, с соблюдением всех мельчайших деталей. Доведённый до готовности домик был подарен детям, и те с ним играли, упрощённый и приукрашенный, иллюстрируя повседневную жизнь. Там живут куклы: семейство, мама с папой, сын, дочь и маленькая собачка. Одежда их с точностью скопирована с платьев и костюмов. Собачка из настоящего меха. Там есть кухня, гостиная, застеклённая терраса. Спальни и лестницы, и чердак. Каждая комната полностью меблирована, украшена крошечными картинами и малюсенькими цветочными вазами. Стены оклеены обоями с затейливым узором. Крохотные книжечки можно снять с полок. У домика есть крыша, крытая деревянной черепицей, каждая не больше ноготка. Маленькие дверцы закрываются на задвижку. Если повернуть ключ, домик распахивается на две стороны, хотя чаще он заперт, и тогда за кукольной жизнью можно наблюдать только в окна. Домик стоит в одной из комнат гавани беззвёздного моря. Откуда он взялся, неведомо. Дети, которые с ним играли когда-то, давно выросли и разъехались. Как он оказался в тёмной комнате, в смутном месте, забыто. Да и не имеет значения. Значение имеет то, что разворачивается вокруг. В конце концов, что такое один единственный дом, когда вокруг ничего нет? Ни дворика для собаки, ни... Ни скандального соседа через дорогу, да и дороги тоже нет. Ни деревьев, ни лошадей, ни магазинов, и гавани нет, и лодки, и города на том берегу. Всё это пристраивается к дому. Мир, который придумал один ребёнок, осваивается другим и ещё одним, и ещё, пока он не становится общим, миром каждого, всех ним. Нарядным, разросшимся благодаря металлу, краске и клею, с кухонной утварью, предметами искусства, фарфором, потом строятся ещё домики. Кукол пребывает. Ряды книг, разложенные под цвету служат ландшафтом. В небе парят бумажные птицы. Воздушные шарики спускаются с высоты. там горы, деревни и города, замки, драконы и плавучие бальные залы. Фермы с ригами и амбарами, пушистые ватные овцы. Башня с верхушки которой показывает время исправный механизм обретших вторую жизнь карманных часов. Есть парк с озером и утками, пляж и маяк. Комнатный мир многоступенчат. Есть тропки, по которым гости могут ходить, пробираться из угла в угол. Под зданиями просматриваются очертания бывшего письменного стола. Полки на стенах обращены в отдалённые страны, лежащие за океаном, по которому ритмично и аккуратно катятся синие бумажные волны. Начиналось это как кукольный домик, но со временем выросло в большее кукольный город, кукольный мир. кукольная вселенная расширяющаяся, постоянно растущая вширь. Почти всякий, кто входит в комнату, хочет что-нибудь в неё добавить. Вывернет карманы и оставит найденное там, переназначенным в стену дерево или храм. На пёрсток пусть сделается мусорным ведром, горелые спички и забором, оторванные пуговицы, колёсами, тарелками или звёздами. То достроят дом из порванной книги, то прольют из бисера летний ливень. Переставят местами скамейку и памятник. Проводят овечек с одного пастбища на другое. Поменяют расположение гор. Некоторые, как придут, так и играют часами, сочиняя истории, а другие оглядятся вокруг себя, поправят покосившиеся дерево или фонарный столб и уйдут. или просто попереставляют уток вокруг озера, и этого с них довольно. Но любой, кто зашёл в комнату, изменяет её, оставляет, даже не желая этого, свой след. Откроешь тихонько дверь и впустишь сквозняк, который прошелестит над тем, что внутри. Дерево может упасть, кукла лишится шляпы, да что там, целый дом может рухнуть. Неловким шагом раздавишь скабинную лавку. Заденешь руковом башню замка, принцесса слетит на землю. Мир очень хрупкий. Но всякое разрушение временно. Кто-нибудь явится и всё исправит, вернёт принцессу на крепостную стену, возродит с помощью палочек и картона скабинную лавку, сочинит новые истории поверх старых. Самый первый дом тот, что в центре всего, изменяется не так радикально. Мебель переносят из комнаты в комнату, стены перекрашивают или оклеивают другими обоями. Кукольные мама и папа разъезжаются и живут раздельно, в других домах, с другими куклами. Дочь и сын уезжают, возвращаются и снова уезжают. Собачка носится за автомобилями, преследует овец и осмеливается облаять дракона. А мир вокруг них разрастается всё дальше. Иногда куклам требуется время, чтобы привыкнуть. Закери Эзра Роулинг сидит на полу в своём стенном шкафу за закрытой дверью, между свисающих с вешалок рубашек и пиджаков, спиной к тому месту, где находилась бы дверь в Нарнию, будь это не стеновой шкаф, а гардероб. У Закери что-то вроде экзистенциального кризиса. Он до конца прочел сладостные печали, прочел снова и подумал, что, наверное, в третий раз не стоит, но прочел и в третий, потому что не мог уснуть. Он и сейчас не может. В 3 часа ночи Закири сидит в стенном шкафу, слабым подобием любимого им местечка для чтения, когда он был маленьким. Давненько он такого не делал. Уж в этом шкафу точно. Он совсем не годится для того, чтобы так в нём сидеть. В тот шкаф из детства он забился и после того, как увидел дверь, теперь это вспомнил. В том шкафу сидеть было куда лучше. Он был глубже, и там были подушки, которые он туда натаскал для удобства. Но ну и у того тоже не было хода в Нарнию. Он знает, он проверял. Только один эпизод сладостных печалей рассказывает о нём, хотя в книге есть выпавшие страницы. Повествование возвращается к пирату и девушке, но в остальном всё не связано и кажется незаконченным. Многое вращается вокруг подземной библиотеки. Но нет, это не библиотека, а скорее некая книгоцентричная фантазия, и Закери не воспользовался приглашением туда, потому что не открыл нарисованную дверь, когда ему было 11. Ходил, наверное, вокруг в поисках неверного воображаемого входа. Книга в переплёте винного цвета лежит в узножии кровати. Закери не хочет признаться себе, что в шкаф он забрался от неё, спрятался. Прочитав её три раза всю целиком, он понятия не имеет, что делать. Остаток книги не производит впечатления такой достоверности, как первые несколько страниц. Закери всегда сложно относился к магии. Ещё бы, при матери-то гадалке и с травами лечением, и с ворожбой смириться кое-как может, но то, что описано в книге, далеко выходит за его представления о реальном. Магическая магия. Но растёт несколько страниц о нём, правда, Остальное может Закери укладывает голову между колен и пытается успокоить дыхание. Невозможно не думать о том, кто написал эту книгу. Кто видел его в переулке у двери и зачем это записал. В начальных страницах намёк, что первые сюжеты вставлены один в другой. Пират рассказывает историю про служительницу, а служительница видит происшествие с сыном гадалки, предсказательницы судьбы, с ним. Но если эта история в истории, то кто же её рассказывает? Кто-то ведь должен был набрать текст в типографии и переплести его в книгу. Кто-то где-то знает эту историю. Интересно, знает ли этот кто-то, что Закери сидит сейчас на полу в стенном шкафу. Закери ползком возвращается в комнату, ноги его затекли. Уже почти рассвет, темнота за окном сделалась чуть светлей. Он решает пойти пройтись. Книга пусть лежит себе на кровати. Пальцы тут же начинают зудеть, подсказывают взять её с собой, чтобы прочесть снова. Он заматывает шею шарфом. А что такого? Прочесть книгу четыре раза за день — ну, самое нормальное дело. Он застёгивает пуговицы шерстяного пальто. И в острой реакции тела на отсутствие книги в руках решительно ничего странного. Он натягивает вязаную шапку на уши. Кто же не проводил ночь на полу стенного шкафа, когда учился в магистратуре? Он дёргает молнию на сапогах. наткнуться на эпизоды своего детства в таинственной книге без автора. Что ж, тут необычного. Он надевает перчатки. С кем не бывает. Он суёт книгу в карман пальто. Закири бредёт по свежевыпавшему снегу, сам не зная куда. Минует библиотеку и направляется к холмам, рядом с которыми расположены студенческие общежития. «Мог бы пройти мимо своей старой общаги, но не делает этого. Ему всегда казалось странной эта потребность взглянуть на окно, из которого ты когда-то смотрел, с другой стороны. Он шагает по хрусткому нетронутому снежку, раздавливает сапогами снежинки. Зиму он вообще-то любит. И снег, и холод, даже когда коченеют кончики пальцев». Есть в этом ощущении чего-то чудесного, оставшееся от тех времён, когда он читал о снеге и ещё никогда с ним не сталкиваясь. Первый его снег случился в наполненную смехом ночь, когда в поле за фермой матери он голыми руками лепил снежки и постоянно скользился в башмаках, которые, как оказалось, к тому же и промокали. От одной мысли об этом Руки, спрятанные в перчатки на подкладке из кашемира, начинают покалывать. Его всегда удивляет, как тих и покоен снег, пока не начнёт таять. "Раулинс!" раздаётся сзади, и Закери оборачивается. Закутанная фигура в полосатой шапке машет ему рукой в яркой перчатке, и он смотрит, как нелепое сочетание цветов движется к нему по белому полю. Сквозь снег взбирается вверх по холму, время от времени проваливаясь в оставленный им след. Когда фигура оказывается в нескольких метрах, он узнаёт Кэт, одну из немногих студенток его факультета, которая из знакомой сделалась почти другом, в значительной степени потому, что она держит за правило знать всех, а он заслужил её одобрение. Она ведёт кулинарный блог с тематическим уклоном в видеоигры. и плоды своих экспериментов, часто действительно вкусные, дает распробовать другим. Сдобные булочки, вдохновленные ролевой игрой Skyrim, классические кремовые пирожные а-ля стрелялка BioShock, мороскиновые трюфели, отсылка к вишенкам из аркады Pac-Man. Закери подозревает, что она вообще не спит, и ещё у неё есть манера появляться вдруг ниоткуда и позвать на коктейль или на танцы или ещё куда, лишь бы выманить Закери из его логова. И хотя он никогда не признавался ей, что благодарен за то, что есть такой человек, как она, в его в остальных отношениях в высшей степени интровертном существовании, он почему-то уверен, что она и так это знает. «Здравствуй, Кэт», — говорит Закери, дождавшись, когда она с ним поравняется, и втайне надеясь, что по виду его не скажешь, в каком он на самом деле раздрай. «Что это ты так рано?» Кэт со вздохом закатывает глаза, выдох облачком улетает в ледяной воздух. «Так ведь только чертовски рано можно выцарапать в лабораторное время для тех проектов, которые официально пока не утверждены. А ты что?» Кэт перекидывает сумку на плечо и едва не падает, покачнувшись. Закери протягивает руку её поддержать, но она и сама справляется. «Не спится», — отвечает Закери, что недалеко от истины. «А ты всё ещё работаешь над проектом про запах?» «Да», — в щёки Кэт выдают улыбку, спрятанную за шарфом. «Я считаю, что это ключ к эффекту присутствия». Виртуальная реальность совсем не так уж реальна, если она без запаха. Не представляю пока, как этого добиться при домашнем использовании, но забавы сайт Specific продвигается неплохо. Мне, наверное, весной понадобится бета-тестеры прогнать программу. Ты не хочешь? Ну, если весна всё-таки настанет, хочу. Термин сайт-специфик изначально относился к спектаклям, вдохновлённым определённым пространством и специально для него созданным, но порой так называют любое действо, происходящее не в театре. Проекты Кэт, сложные интерактивные инсталляции, славились на факультете и запоминались надолго, как успешные, так и нет. На их фоне магистерский тезис Закири выглядел сугубо умозрительным и вялым. Главным образом потому, что львиную долю его работы составляла аналитика, уже выполненная кем-то другим. Отлично, восклицает Кэт. Я внесу тебя в список. Кстати, хорошо, что мы встретились. Ты вечером занят? Не очень, отвечает Закери, который не успел ещё осознать, что день продолжается, что кампус живёт, как заведено, и что это только у него одного мир встал с ног на голову. Можешь помочь мне с моим январским классом? спрашивает Кэт. С 7 до 8:30. Тот класс, на котором вы вяжете всякое под Гарри Поттера? Ну, я очень неважно вяжу. Нет, тот по вторникам. Этот? Такая салонные дискуссии под названием Инновации в осном рассказе. На этой неделе тема игры. Я стараюсь, чтобы на каждом занятии присутствовал гость-модератор. И Норико Обещала помочь, но променяла меня на горные лыжи. Это чистый расслабон. Никакой не лекции, готовиться ни к чему не надо, просто поболтаем про игры в комфортной интеллектуальной обстановке и всё. Я знаю, ты в этом селён Роллинс. Выручишь? Порыв сказать нет, привычный для Заки, когда речь заходит о том, что нужно поговорить с людьми, возникает автоматически. Но Кэт приплясывает, чтобы согреться, пока он обдумывает её предложение. И тут до него доходит, что это удачный повод переключиться и хоть ненадолго забыть о книге. Вот для того Кэт и существует, в конце концов. Хорошо, что у него есть Кэт. «Ладно, давай», — говорит он. Кэт издает ликующий вопль. Вопль эхом катится по снежной поляне, согнав двух недовольных ворон с ближайшего дерева. «Ты супер!» — говорит Кэт. «А в благодарность я свяжу тебе когтевранский шарф». «Откуда ты знаешь про...» «Да ладно, это ж так очевидно! Ты явно из когтеврана!» «Все, увидимся вечером. Мы будем в гостиной Скотт-Холла, то есть, что позади направо. Я пришлю тебе, как нас найти, когда у меня пальцы оттают. Ты лучший! Я б тебя обняла, но боюсь, что грохнусь». «Ценю твое намерение». Уверяет ее Закери и обдумывает здесь, на снегу, не спросить ли Кэт, может, она слышала что-нибудь о таком месте, которое называется Беззвездным морем. Потому что если уж кто и мог слышать о локации, возможно, сказочной, а возможно, мифической, то это будет как раз Кэт. Но произнести эти слова вслух значило бы сделать само место слишком реальным. Так что он просто смотрит, как она бредет к научному корпусу, Где располагается центр цифровой коммуникаций? Хотя, может, ты не туда вовсе на идёшь, а в химическую лабораторию. Закире стоит в одиночестве на снегу, глядя на мало-помалу просыпающийся студенческий городок. Вчера он ощущал себя здесь в общем-то как всегда, то есть почти как дома, почти, но всё-таки не вполне. Сегодня же он здесь пришелец, чужой. Он глубоко вдыхает, наполняет лёгкие воздухом, напитанным сосновой смолой. Две чёрные точки пятнают бледную голубизну чистого неба. Это вороны, которые взлетели минуту назад. Скоро они растворятся вдали. Закерия Эзра Роулингс предпринимает долгий путь назад, к своей комнате. Скинув сапоги и стянув с себя зимнее облачение, он вынимает книгу, вертит её в руках, потом кладёт на письменный стол. На вид в ней нет ничего особенного, не скажешь, что она несёт в себе целый мир, хотя это можно сказать о любой книге. Закири задёргивает шторы и полуспит ещё до того, как они успевают сомкнуться, и спрятать за собой оживлённый солнцем ландшафт. и фигуру человека, который наблюдает за ним, стоя через дорогу в тени разросшейся ели. Просыпается он несколько часов спустя, когда телефон чирикает, извещая, что пришло сообщение, и вибрирует так рьяно, что спрыгивает со стола на пол и бесшумно приземляется на удачно брошенный там носок. «Семь веч, Скотт Холл, гостиная, от входа мимо лестницы». Энд. «Поверни направо по коридору, это за стеклянной дверью». Энд. Похоже на постапокалиптический вариант комнаты, в код светские дамы пили чай. «Я приду раньше, ты лучший». З.П. Часы в телефоне подсказывают, что уже 5.50, а до Скотт Холла бежать через весь кампус. Заки резевает, выбирается из кровати и идет по коридору принять душ. Стоя в пару под струёй горячей воды, он решает, что книги нет, что он её выдумал, но облегчение, принесённое ему этой мыслью, смывается. Закири твёрдо помнит, что книга есть. Он растирается смесью миндального масла с сахаром. Этот скраб его мать изготавливает сама и каждый год ему дарит. На этот раз она добавила туда ветиверю. Полезно, если надо обрести душевный покой. Мож тут даст состереть того мальчика, который стоит в переулке. Может, настоящий Закери где-то под ним? Каждые 7 лет все клетки человека полностью обновляются, напоминает себе Закери. Он больше не тот мальчик. Он переменился дважды с тех пор. Закери столько времени тратит в душе, что собираться ему приходится в спешке. Поняв, что не ел весь день, он хватает протеиновый батончик, суёт в портфель блокнот и, помедлив над сладостными печалями, бросает туда маленького незнакомца. Одной ногой уже в коридоре, он кидается назад, чтобы вложить в портфель и сладостные печали тоже. Он идёт по направлению к Скотт-холл. Непросохшие после души волосы замерзают колечками, которые царапают ему шею. Снег истоптан столькими шагами, что по всему кампусу не найти ни тронтового белого пятнышка. Закери проходит мимо кособокого снеговика в настоящем красном шарфе. бюсты бывших президентов колледжа, стоящие в ряд, так засыпаны снегом, что президенты стали неразличимы. Кое-где лишь выглядывает из-под нахлобученной снежной шапки мраморный глаз, либо мраморное ухо. Указания, которые прислала Кэт, оказались полезны. Раньше он в Скотт-Холле, это ещё одно общежитие, никогда не бывал. Он минует лестницу и маленький пустой кабинет, выходит в коридор и идёт по нему некоторое время, пока не доходит до стеклянных в пол. полуоткрытых дверей. Он не уверен, туда ли пришёл. В кресле сидит девушка, вяжет, а несколько студентов расставляют мебель для чаепития, похожей в правду пережившую апокалипсис. Бархат, которым обиты стулья и банкетки, вытерт и выношен. Дерево источено временем, кое-какие детали подклеены широким техническим скотчем. «Ой, ты нас нашёл!» раздаётся из-за спины голос Кэт. Она барачьвывается и видит её с подносом, на котором чайник и несколько чайных чашек одна в другой. Без пальто и шапки в полоску Кэт кажется маленькой, над головой ореол коротких пушистых непонятного цвета волос. "Не думал, что ты это всерьёз, про чай", говорит Закери, помогая ей поставить поднос на низенький столик посреди комнаты. "Очень даже всерьёз". У нас есть с бергамотом, с мятой и ещё что-то вроде иммуномодулятора с имбирём. И печенье я, конечно же, и испекла. К тому времени, когда к чаю всё приготовлено, в классе собралось уже несколько человек, около дюжины. Но кажется, что их больше, со всеми пальто, куртками и шарфами, накинутыми на спинки стульев, брошенными на банкетки. К эту устраивает Закери в древнем кресле у окна. В руках у него Эрл Грей и большую шоколадное печенье. "Общий привет", произносит Кэт, отвлекая присутствующих от выпечки и болтавни. "Спасибо, что вы пришли. По-моему, среди нас есть новенькие, которых на прошлой неделе не было. Поэтому давайте быстренько перезнакомимся все по кругу и начнём с нашего гостя-модератора". Кэт поворачивается к Закэри и выжидательно на него смотрит. Ну, да. <свят> я Закери, выговаривает он между попытками дожевать печенье. Я аспирант второго года обучения. Изучаю цифровые средства коммуникации с упором на психологию и гендерные проблемы. Ещё я нарыл вчера библиотечную книгу, в которой описан эпизод из моего детства. Вот как это вам с точки зрения инноваций в повествовании? Добавляет он про себя. Она глазки воздерживаясь. Участники представляются один за другим, но Закери лучше ухватывает детали внешности и сферы интереса, чем имена. Несколько человек театра веды, включая девушку с волосами, заплетёнными в разноцветные дреды, и юношу блондина, который сидит, положив ноги на гитарный футляр. Девушка в очёчках кошачий глаз выглядит немного знакомой и занимается английской филологией. так же как та, что продолжает вязать, но совсем не смотрит на спицы. Остальные в основном айтишники, старшекурсники. Кого и кого он помнит: парня в синей толстовке с капюшоном, девицу, которая татушкой в виде лозы выглядывает из-под рукава кофты, парня с конским хвостом. Но никого не знает лучше, чем Кэт. А меня зовут Кэт Хокинс. Я на последнем курсе по двум специальностям сразу. по цифровой коммуникации и театроведению. И в основном провожу время, пытаясь обратить игры в театр, а театр в игры. Кроме того, я пеку. Сегодня мы попробуем обсудить особенности видеоигр. Я знаю, геймеров тут среди нас хватает. Но если возникнут вопросы по терминологии или вообще потребуется что-нибудь прояснить, прошу вас, задавайте вопросы. Что мы понимаем под геймером? С места в карьер интересуется парень в синей толстовке с таким нервом в голосе, что оживлённое лицо Кэт неуловимо темнеет. «Ну, я, например, следую рецепту Гертруды Стайн. Геймер есть геймер есть геймер», встревая от Закери, поправляя очки и ненавидя себя за претенциозность, но парня, которому приспичило дать всему определение, ненавидя ещё больше». Что касается того, о каких собственных играх мы в этом контексте говорим? Продолжает своё Кэт. То давайте придерживаться линии нарративных игр, ролевых игр и так далее. То есть таких, где всё опирается на историю с сюжетом. Кэт втягивает Закери в разговор, побуждая его высказаться на привычные ему темы: игровые сюжеты, рамки действий игроков, проблема выбора и его последствия. То есть на те, что он столько раз поднимал в своих работах, проектах, что теперь даже в общем-то приятно пересказать их людям, которые 100 раз этого прежде не слышали. Кэт вставляет славечка то там, то здесь, и вскоре разговор становится общим и идёт естественным образом. Вопросы перерастают в дебаты, реплики пинг-понгом перелетают между участниками, успевающими сделать глоток чая и смахнуть крошки. Отклонившись на иммерсивный театр, который был темой дискуссии на прошлой неделе, они возвращаются к видеоиграм. От тех, что коллективного свойства с множеством участников, к тем, что сосредоточены на нарративе для игроков-одиночек, и к виртуальной реальности, с промежуточной остановкой на то, чтобы поговорить об играх настольных. Наконец, встаёт вопрос, почему человек играет в игру на сюжетной основе? И что именно делает игру захватывающей, такой, что не оторваться? «Но разве не этого хочет каждый из нас?» Отвечает вопросом девушка в очках кошачий глаз. «Самому делать свой собственный выбор, но при этом он пусть будет частью истории. Ты все равно хочешь встроиться в сюжет, даже при том, что выражаешь свободную волю». «Хочешь решать, куда пойти и как поступить, и какую дверь отворить, но при этом все-таки выиграть». добавляет парень с конским хвостом Даже если выигрыш это просто конец истории. Особенно если игра допускает несколько возможных финалов, вставляет Закери, затрагивая тему работы, которую выполнил 2 года тому назад. Ты хочешь участвовать в создании истории, а не диктовать её в одиночку. Так что это сотрудничество. И в игре это работает лучше, чем где бы ещё. Задумчиво говорит один из коммуникаторов. Ну, может, ещё в авангардном театре, добавляет он, заметив, как вскинулся кто-то из театроведов. А в цифровых романах, типа выбери себе приключение сам, высказывает предположение филологиня с вязанием. Нет, надо всецело отдаться игре, если вы собираетесь пройти через все моменты принятия решений. Все эти, если я сделаю так, то возражает девушка с татуировкой, выразительно размахивая руками, так что татуированные лозы участвуют в аргументации. Настоящие текстовые истории это протонарративы, в которые ты проваливаешься, а игра развивается по мере того, как ты в неё участвуешь. Если я хочу выбирать, что случится в истории, значит я хочу быть волшебником или как минимум обладать каким-то волшебным ружьём. Пожалуй, мы отклонились от темы, говорит Кэт. Ну, на мой взгляд. А вот давайте определим, что делает историю захватывающей? Любую историю, говоря, генерально. Перепады сюжета. Тайна. Высокая ставка. Развитие характера. Любовь, включается парень в синей толстовке. А что? Эта правда, добавляет тон, когда несколько человек оборачиваются к нему, вскинув брови. Ну, пусть будет сексуальное напряжение. Так лучше? То ж правда. Препятствие, которое надо преодолеть, неожиданности, смысл? Смысл? Но кто решает, в чём смысл? Вслух размышляет Закери. Читатель, игрок, аудитория. Смысл это то, что ты сам привносишь, и даже если не принимать решений по ходу дела, ты всё равно решаешь, что для тебя значит происходящее. Девушка со спицами замолкает, чтобы поймать петлю, а потом продолжает. Та игра или та книга, которую я высоко ставлю, может показаться вам скучищей и наоборот. История персональна. Ты соотносишь себя с героем или не соотносишь? Я же говорю, каждый хочет быть частью истории. Каждый является частью истории, но хочет быть частью такой истории, которая стоит того, чтобы её записать. Так выражается страх смерти. У монастыре я был здесь, и я был не зря. Закири отвлекается, задумывается над тем, что вдруг почувствовал себя старым. Неужели на младших курсах и в нём было столько энтузиазма, сколько вот в них сейчас? И интересно, был ли он в глазах старшекурсников так зелен, как и сейчас кажутся ему эти ребята. Мысль его возвращается к книге, которая у него в портфеле. Он прокручивает в уме, как это оказаться внутри истории, и как бы ему, убившему столько времени на раскручивание разных сюжетов, то же самое проделать и с этим. А разве не легче написать словами на бумаге, а остальное предоставить воображению, спрашивает другая филологиня в пушистом красном свитере. Словами на бумаге никогда не легче, отвечает та, что в очках. И несколько человек с чувством кивает. Хорошо, тогда скажу проще. Девушка в красном свитере поднимает шарик в ручку. Вот с этим я могу создать целый мир. Никакой инновации в этом нет, но оно вполне эффективно. У меня-то пока в ручке есть паста, парирует кто-то. Тут кто-то ещё замечает, что уже 9 часов, и тогда несколько человек вскакивают с места и извинившись, торопятся вон. Остальные продолжают спор группками и парами, а двое студентов с его факультета нависают на Дзакере, выспрашивая насчёт того, какие семинары выбрать и к каким преподавателям пойти, между тем, как комнату в это время приводят более или менее в порядок. «Отлично всё прошло. Спасибо тебе», — говорит Кэт, когда ей удаётся завладеть его вниманием. «Я твоя должница». И в субботу начну твой шарф. Так что будь уверен, ты успеешь его поносить. До конца холодов я его закончу. А это лишнее. Но, конечно, спасибо, Кэт. Я прекрасно провёл время. И я. Тогда тебя Елена ждёт в холле. Она надеется поймать тебя до того, как ты уйдёшь. Не хотела встревать, пока ты общался с другими людьми. Да? Ладно, говорит Закери, пытаясь вспомнить, кто такая Елена. Кэт ещё раз его обнимает и шепчет в ухо. «Она не будет пытаться тебя подцепить. Я предупредил её, что ты по ориентации недоступен». «Спасибо, Кэт», — говорит Закери, удерживая себя от того, чтобы закатить глаза, и догадываясь, что она, скорее всего, этой формулировкой воспользовалась вместо того, чтобы просто сказать, что он гей. Кэт терпеть не может ярлыки. Елена оказывается той девушкой в очках кошачий глаз. Она стоит, прислонившись к стене и читает Рэймонда Чандлера. Теперь Закери видит, что это долгое прощание и понимает, почему она показалась ему знакомой. Наверное, он узнал бы её, если бы волосы её забраны были в пучок. Привет, говорит Закери. Она поднимает глаза от книги с тем отстранённым выражением, которое очень знакомо ему самому. Растерянный вид человека, которого из одного мира силой перетащили в другой. Привет, отвечает Елена, выныривая из билитристического тумана и засовывает Чандлера в сумку. Не знаю, помнишь ли ты меня по библиотеке? Ты вчера взял ту странную книгу, которая не сканировалась. Помню, говорит Закери. Я её ещё не прочёл, добавляет он, сам не зная, с какой стати врёт. В общем, после того, как ты ушёл, мне стало интересно, говорит Елена. В библиотеке никого, мёртвая тишина, и раз уж я вся в детективе, то решила провести что-то вроде расследования. В самом деле? заинтересованно спрашивает Закери, выпухв из состояния взвинченного предчувствия, в котором до того пребывал. И что? Нашла что-нибудь? «Ну, не очень много. Наша система так завязана на штрих-код, что если компьютер его не распознаёт, то до описания фиг доберёшься. Поэтому я пошла в карточный каталог, как в старые времена, ещё до автоматизации. Где эти, знаешь, деревянные ящики с бумажными карточками. Посмотреть, не значится ли там эта книга?» «Нет, не значится. Но мне удалось расшифровать код». Там есть две цифры, которые указывают, когда книгу добавили в систему. Так что я проверила её перекрёстно. Ух ты! Настоящее библиотечно-детективное следствие. Ха! Спасибо. Но в результате выплыло только то, что книга из частного собрания. Владелец умер, и наследники раздали его библиотеку по университетам. Я обновила данные и записала, как его звали. Так что вдруг ты захочешь взглянуть на другие издания из этой партии. Можно будет распечатать весь список, если тебя это интересует, пока занятия не начнутся. Я работаю чаще всего по утрам. Елена роется в сумке и достаёт сложенный вдвое обрывок клинового тетрадного листа. Некоторые взяли редкой книги, а не в абонементе, но это не проблема. Я сделала новую каталожную запись, так что книга отсканируется, когда будешь её возвращать. Вот, спасибо. говорит Закери и берёт у неё бумажку. Документ получен, звучит у него в голове чей-то голос. Всё это здорово. Я скоро непременно зайду. Отлично, отвечает Елена. И спасибо, что пришёл сегодня. Интересно поговорили. Ну, увидимся. И она уходит, не дав ему попрощаться. Закери разворачивает бумажку. Там две строчки: написанные на удивление четким почерком. Из частного собрания «Дже. Эс. Китинг», подарено в 1993 году. Дар фонда «Китинг».